Глава 12. Лис уже вывел мотоцикл из-за ворота, когда Марк с Глафирой подошли к дому на рассвете. От Лиса не укрылась, что парочка держалась за руки, но Марк, заметив его взгляд, сразу же отнял руку и подтолкнул Глафиру к дому. Она на миг задержалась, словно ждала поцелуя напоследок, но Марк уже отвернулся от нее, разглядывая мотоцикл. — Ты уверен, что эта жестянка не развалится по дороге? — насмешливо уточнил он. — Можешь бежать за мной, если хочешь, — предложил лис. Марк только фыркнул и обернулся. За спиной галафиры скрипнула калитка. — О, — протянул лис, — все еще хуже, чем я думал. — Ты о чем? — напрягся Марк. — Ведьмочка тебя не иначе как приворожила. Иначе с чего бы ты за ней бегаешь, как собачонка? — Я не бегаю, — вспыхнул Марк. Подумаешь, покувыркались на сеновале. Для здоровья полезно. И он с вызовом уставился на лиса. Зря ты с ней переспал. С мрачным видом изрек лис. Теперь приворот заработает в полную силу. Серьезно? Ужаснулся Марк, чувствуя, как его неумолимо потянуло к голофире. Лис заржал и ответил словами из сказки. Ха -ха -ха, младший вовсе был дурак. Марк не стерпел насмешки и налетел на Алису, сбивая с ног. «Прекратите!» Соня сбежала с крыльца и выскочила за забор, разнимая драку. «Мы просто разминаемся!» Алис поднялся с примятой травы и протянул руку отлетевшему к забору Марку. Тот с негодованием оттолкнул руку. «Вы уверены, что ехать вдвоем — это хорошая идея?» Строго спросила Соня. «Как вы можете проследить за Шаховым, «Если затеваете драку, уже сейчас!» «А нечего меня задирать!» Марк неприязненно взглянул на Лиса. «Лис!» — укорила Соня друга. «Не мог удержаться!» Со смешком повинился тот и повернулся к Марку, протягивая руку. «Прости, мир!» Марк смотрел на него волком, не торопясь принимать извинения. «Марк!» — поторопила Соня. Парень нехотя протянул руку, и противники примирились. «Хватит терять время, поехали!» Лис шагнул к мотоциклу и взял шлем. «До дома Шахова поведу я, потом поменяемся». «Что, даже бутерброды съесть некогда!» Буркнул Марк, поворачиваясь к дому. «Сам-то, наверное, поел». «Ты бы еще до полудня синовали кувыркался!» Поддел его Лис, но под взглядом Соня осекся и быстро натянул на голову шлем. Скрипнула калитка, выпуская глафиру. «Вот!» Она торопливо протянула Марку наскоро сделанный бутерброд из толстого неровного ломтя хлеба и куска колбасы почти такой же толщины. «Поешь!» «Я не голоден!» Марк отвернулся от нее, словно стесняясь ее заботы, и торопливо надел шлем. «Поехали!» Он запрыгнул на мотоцикл позади Лиса. Заревел мотор, разрывая утреннюю тишину. Соня с галафирой проводили взглядом удаляющийся мотоцикл. Даже не поел. Глафира разочарованно вздохнула, а затем с жадностью откусила бутерброд. Идем в дом. Соня вздрогнула на ветру и толкнула калитку. Там, куда они едут, не опасно. Глафира повернула шею, провожая взглядом мотоцикл, пока он не скрылся из виду. Надеюсь, что нет, пробормотала Соня. Надеюсь! недовольно переспросила Глафира. «А как же твоя хваленая интуиция?» «Моя интуиция не дает гарантий», сухо ответила Соня. Сегодня ночью она спала беспокойно, без снов и не видела никаких подсказок про Яра. Соня и ждала новые встречи с ней во сне и одновременно боялась ее. А вдруг кошмар, в котором любимый не узнал ее, повторится? А вот Глафира, судя по довольному виду и обуявшему ее голоду, провела ночь куда более приятно. «Да, у меня был секс», — внезапно заявила Глафира, словно прочитав мысли Сони. «И должна сказать, это был лучший секс в моей жизни». Соня удивил, вызов в ее голосе. «Рада за тебя. Но лучше бы это была любовь». Соня отвернулась и вошла в калитку. «Можно подумать, ей есть какое-то дело до того, с кем проводит ночи Марк». «Уверен, что он живет здесь?» Спросил за спиной Марк, когда Алис остановил мотоцикл напротив элитной высотки. Территория была огорожена, въезд преграждал Шалакбаум, и Алис припарковался у магазина напротив, чтобы не привлекать внимания. «На 90%», — ответил он, не вдаваясь в подробности. Адрес Шахова в сети был засекречен. Но его дочка Эмма не делала секреты из своего места жительства. В ее блоге было полно снимков, сделанных из окон дома и во дворе. Отметки с геолокацией были удалены уже после публикации снимков. Похоже, Эмма за этим особо не следила и убрала адрес позже по просьбе отца. Лису не составило труда их восстановить. Оставалось надеяться, что Эмма жила вместе с отцом, и они прокатились не напрасно. «Всего лишь на 90- Марк не упустил случая его поддеть. считая зря прокатились!» «Жаль, что ты не владеешь гипнозом, как яр, Не остался в долгу Лис. Твой брат бы за пять секунд выяснил у охранника, проживает ли здесь Шахов, и в какое время он обычно выезжает на работу. Марк резко спрыгнул с мотоцикла и снял шлем. «Ты куда?» — обернулся к нему Лис. «Сэндвич куплю». Марк бросил шлем на сиденье и неторопливо направился к магазину. Лис заскрипел зубами. Зла на него не хватает. А если Шахов сейчас выйдет с территории, придется бросить Марка в магазине и пускаться в погоню одному, Он крепко вцепился в руль и уставился на въезд в жилой комплекс. 8 утра. Элитные жильцы на своих элитных иномарках начинали потихоньку разъезжаться на работу, и Лису оставалось надеяться, что Шахов не из тех трудоголиков, что отправляются на службу на рассвете. Он провожал пристальным взглядом каждую машину. Однако Шахова ни за рулем, ни на месте пассажира не было. Знать бы, какая у него тачка но информации о машинах, которыми владел Шахов, не удалось найти даже в закрытой базе. А Эмма на фоне автомобиля отца не фотографировалась, выкладывала селфи только с собственным голубым кабриолетом. Именно на нем она прикатила в тот день, когда ли с приятелями видели ее у ресторана. Скрипнуло сиденье под весом Марка. Парень вернулся, лениво жуя сэндвич, и облокотился на мотоцикл. «Я что-то пропустил?» «Если бы ты пропустил, меня бы тут уже не было», — процедил сквозь зубы лис. «Так я и думал». Марк сунул ему второй сэндвич. «Это чего?» — опешил лис. Зарядку для мозгов. Ты же у нас типа гений». Лис не торопился взять сэндвич, и Марк положил его на руль. «Да не отравленный он, не дрейф. Сэндвич стал сползать с руля, и лису пришлось его поймать, чтобы тот не упал. «Спасибо». Неохотно поблагодарил он, разворачивая бумагу. Добравшись до сэндвича, понял, как сильно проголодался по пути и впился в булочку зубами. Из жилого комплекса выехала большая белая иномарка, похожая на айсберг. Лис проводил ее взглядом и отвернулся. Шаха в ней не было. Он снова вернулся к сэндвичу и уже почти доел его, заляпав руки кетчупом, когда Марк внезапно спросил, «Эй, это не кабриолет Эммы?» Лис выронил остатки сэндвича и уставился на голубой кабриолет, который чуть не упустил из вида. За рулем сидела эффектная брюнетка лет 30, прямая противоположность голубоглазой блондинки Эмми. Но машина была та же, в этом не было никаких сомнений. «Поедем за ней». Лис, забыв о грязных руках, вцепился в руль. «Уверен?» — засомневался Марк. «А если это пустышка, и мы упустим Шахова?» «Это не просто совпадение». — бросил Лис. — Она приведет нас к нему. Кто бы ни была эта незнакомка, только Шахов мог дать ей ключи от машины дочери. Лис дождался, пока кабриолет отъедет на достаточное расстояние, и направил мотоцикл за ним. Погоня за голубым кабриолетом растянулась на пару часов. Дорога лежала через центр, и пришлось потомиться в утренних пробках. — Надеюсь, оно того стоит? — Не сдерживал своего раздражения Марк, фыркая позади. — Ты хочешь найти брата или нет? — сердито парировал Лис, и его капризный попутчик на время замолкал. В стороне показалась телебашня, и когда кабриолет проехал на территорию телецентра, Лис растерянно притормозил на обочине. — Сомневаюсь, что секретный центр, где держит Яра, находится в Останкино, — саркастически заметил Марк, спрыгивая с мотоцикла и доставая айфон. Лису было нечего ответить. Его обуяла досада из-за потраченного напрасно времени. Кто, черт возьми, эта дамочка на кабриолете? Почему она водит машину Эммы? И что ее связывает с телевидением? «Стелла Франц, внезапно сказал Марк, отрываясь от своего гаджета. «Что?» — раздраженно переспросил Лис. Марк сунул ему iphone на котором была открыта фотография брюнетки из кабриолета. «Ты когда его починил?» — удивился Лис. «Еще вчера Марк сокрушался над разбитым экраном». «В супермаркете был отдел по ремонту, я поменял стекло», — объяснил Марк. «Я же говорю, что баблосы творят чудеса. Ты лучше на эту телочку погляди». Лис уставился на фото. «Участница шоу экстрасенсов», — пояснил Марк. «Владеет магией и гипнозом». «Так бывает», — не поверил Лис, разглядывая фотографию брюнетки в образе ведьмы. В черном плаще с капюшоном и с хрустальным шаром в руках. «А так бывает, чтобы мать забыла своего сына?» — резко спросил Марк. Лис поднял взгляд и успел заметить отблески гнева и обиды в глазах парня. Та последняя встреча с матерью сильно задела Марка, и теперь он не скрывал своего гнева на гипнотизершу, ставшую тому виной. «Как ты ее нашел?» — удивился Лис. Мне сразу ее лицо показалось знакомым. По пути думал, где мог ее увидеть. А когда она приехала сюда, я вспомнил, что видел ее в телешоу. «Ты смотришь шоу экстрасенсов?» — не удержался от шпильки Лис. «Смотрел всего один раз, с адой», — отрезал Марк. «Как раз финал был. Угадай, кто выиграл». «Она?» — поразился Лис. «И что, она правда ведьма?» «Такой большой, а в сказки веришь?» — насмешливо протянул Марк. Но гипнозом-то она точно владеет, и мастерски, парировал лис, и с Марка сразу слетело все веселье. Хоть не зря прокатились, бросил он, вышли на подстилку Шахова. Почему ты думаешь, что она. закашлялся лис. А ты думаешь, за какие заслуги он ей на машину покататься дал? хмыкнул Марк. За те самые, но нам это только на руку. Подождем ее здесь. И она приведет нас к нему. Надеюсь, что съемки надолго не затянутся. Они прождали Стеллу Франс пять часов. За это время Лис несколько раз переставлял мотоцикл, чтобы не привлекать внимания. А Маркс купил в магазине все сэндвичи. В первый час они почти не разговаривали. Да и о чем? У Лиса не было ни малейшего желания поддерживать беседу с бывшим врагом. Был бы с ним яр, уж у них нашлись бы темы для разговора. Но для того, чтобы вызволить друга, приходилось терпеть компанию его невыносимого брата. Марк тоже не стремился пообщаться, уткнулся в айфон и листал соцсети. Лиз достал ноутбук и решил выяснить побольше о Стелле Франц. Оказалось, ее выигрышем шоу экстрасенсов не все было чисто. Ее основным соперником в финале и фаворитом зрителей был черный колдун Сильвестр, известный способностями к гипнозу. Ему предрекали победу, Но накануне финала колдун скоро постижно скончался. Выиграла Стелла, но в комментариях на магическом форуме выдвигались версии, что Стелла приложила руку к гибели конкурента. «Любопытно», — пробормотал Марк, отрываясь от айфона. «А ведь у Стелла не было способностей к гипнозу до победы в шоу». Лис отвлекся от ноутбука и увидел, что Марк тоже читает статьи про Стеллу. Она даже провалила одно из ранних испытаний, где надо было загипнотизировать курильщика. Поделился он информацией, которую только что разыскал. А колдун с ним справился блестяще. «Думаешь, это она его?» — оживился Марк. «Его убили?» «Никакого криминала в его смерти вроде бы нет», — возразил Лис. «У Сильвестра остановилось сердце. И с молодыми бывает, и колдуну уже стукнуло шестьдесят. И все равно очень подозрительно». — заметил Марк. — Как будто бы она его убила и забрала себе его дар гипноза. Что-то в горле пересохло. Без перехода заявил он и направился к магазину. — Куплю колы. Когда Марк вернулся и протянул ему вторую бутылку, Лис с наслаждением отпил холодные газировки. День был жарким. — Вот что я прочитал, — поделился он с Марком. — Сама стояла причастность к гибели конкурента, отрицает. «Еще бы!» — фыркнул Марк, облокотевшись на мотоцикл. Так она и призналась, что колдунаука кошила. Говорит, что с Сильвестром сдружилась во время съемок, и он открыл ей парочку секретов гипноза, которые она теперь и использует. «Ага, так он и сдал ей все свои тайны!» Не поверил Марк и протянул Лису сэндвич. Тот не стал отказываться, делать-то все равно нечего. Молча пожевали, запили колой. «Сидим тут, как те двое из сериала». Внезапно фыркнул Марк, щурясь на солнце, и назвал сериал хорошо знакомый Лису. «Ты его смотришь?» — Лис удивленно покосился на парня. «А что, классный сериал?» Слово за слово, и они разговорились о любимых фильмах. Оказалось, у них гораздо больше общего, чем ожидал Лис. Вот только герои им нравились разные. Марк был на стороне плохих парней, тогда как Лису были ближе положительные персонажи, спасавшие других и жертвовавшие собой. В какой-то момент Лис поймал себя на мысли, что они болтают, как двое приятелей. Даже подшучивать друг над другом они стали по-доброму, без прежних едких подколок. Они успели еще пару раз перекусить, заправили мотоцикл. Лис сгонял до заправки, а Марк остался караулить у выезда из телецентра. «Не появлялось? первым делом спросил Лис, вернувшись. Марк покачал голову и зевнул. Ожидание явно затянулось. «Почти пять часов ждем», — заметил Лиз, бросив взгляд на часы. «Долго она еще там будет сниматься?» «Это еще хорошо, что она сегодня в студии сидит», — ободрил Марк. «А то финал вообще снимали ночью на кладбище». Лиз поежился. «Не то чтобы он боялся кладбищ, но все-таки приятнее вести слежку на солнечные улицы среди людей, а не в темноте среди могил». «Почему ты скрыл ту флешку?» — внезапно спросил Лиз, глядя на зевающего Марка. Марк удивленно взглянул на него. Вопрос застиг его врасплох. Однако не стал юлить и ответил. Не хотел, чтобы Соня узнала про перстень Ленорман. — Почему? — ревниво уточнил Лис. — Потому что нам надо найти Яра, а не искать мифические перстни и подставляться из-за них. — Не веришь в магию камней? — Марк пожал плечами. — Раньше не верил. Но лунные камни как-то подчиняют волю лунатиков и адуляр смог поднять целую толпу в кровавой полнолунии. Что-то у них есть. Но не думаю, что все камни, перечисленные на флешке, работают. Лис хотел продолжить разговор о камнях, но заметил голубой кабриолет, выехавший из ворот телецентра. «Это она». Они синхронно отвернулись от машины, чтобы не выдавать свой интерес. «Кто знает, может, Стелла и правда ведьма?» — подумал Лис. Как бы не заметила слежку. Когда Стелла уже проехала мимо, Что-то словно толкнуло лиса, и он обернулся. Взгляд выхватил необычное кольцо на левой руке Стеллы, лежавшей на руле. Рубин был необычной формы, в виде сердца. «Надеюсь, она приведет нас к Шахову». Пробормотал он и кивнул Марку. «Теперь поведешь ты». Голубой кабриолет привел их на окраину города. Жилой район остался в стороне, а кабриолет уверенно катил в сторону промзоны, обнесенные колючей проволокой. «Тормози!» Лис похлопал Марка по плечу, и тот неохотно съехал на обочину. «Уверен?» Марк повернулся к нему. «Мы на месте», — коротко ответил Лис, доставая ноутбук. «Поедем за ней дальше, точно засветимся». Марк бросил короткий взгляд на кабриолет, удалившийся метров на триста вперед, и увидел, как тот въезжает за шлагбаум. «Сделай вид, что у нас поломка», — посоветовал Лис. «А я пока попытаюсь подключиться к их системе». Марк спрыгнул с мотоцикла и принялся осматривать мотор. Лис с озадаченным видом колдовал над ноутбуком. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Марк, устав ходить вокруг мотоцикла и изображать деятельность. «Не так быстро», — хмуро бросил Лис, продолжая свои манипуляции с ноутбуком. «Интересно, что это за место?» проворчал Марку, кратко осматривая высокий забор. «Так просто не подступишься. Это не подпольная лаборатория полузова в здании старой психушки, а серьезный режимный объект. Камера через каждые пятьдесят метров, колючая проволока и сигнализация по всему периметру. Наверняка куча охраны внутри. Если яр там, вытащить его будет непросто». «Есть!» — воскликнул Лис. «Я взломал видеонаблюдение». Первым делом Лис отыскал ближайшие к ним камеры на заборе и стер с записи их мотоцикл. Несколько минут до их появления он поставил на повтор, так что теперь охранники будут видеть на мониторе только пустую дорогу, а их мотоцикл останется за кадром. Теперь можно спокойно посмотреть, что происходит внутри. Парковку и курящих на крыльце охранников он быстро пролеснул. Искать здесь яро бесполезно. Лис открыл записи с камеры внутри зданий, и чуть не схватился за голову. Их тут были тысячи. Семь зданий от трех до пяти этажей, множество комнат. Искать здесь яро все равно, что иголку в стоге сена. Ну что там? Марк с любопытством взглянул на экран и с уважением заметил. Да ты правда гений. Если бы. Лис сцепил зубы и наугад ткнул в несколько видео. Длинный коридор, столовая, какой-то кабинет. «Мимо, мимо, снова мимо...» «Интересно», — мелькнула мысль, — «если бы вместо Марка здесь оказалась Соня? Интуиция подсказала бы ей, где искать Яра». «И как ты найдешь тут Яра?» «Запоздало», — спросил Марк. Программа распознавания лиц была до конца не готова. Лис настраивал ее только для фото и опробовал, когда искал блоги лунатиков по селфи с Глафирой. Но сейчас у него не было другого варианта. Он быстро внес пару изменений в программный код, добавил поиск по видео и подключил ее к системе. Ноутбук раскалился в руках и завис, не справляясь с таким объемом информации. «Кто-то едет», — предупредил Марк и принялся копаться в моторе, изображая бурную деятельность. Как не вовремя. Пришлось сунуть ноутбук в сумку, чтобы не вызывать подозрений. Фургон, приближавшийся к ним сзади, притормозил. Стекло приспустилось — И мужчина, со взглядом военного, строго взглянул на них с пассажирского места. «Вы чего тут, парни?» «Поломались». Марк досадливо развел руками. «Тут стоянка запрещена», — строго сказал мужчина, пристально глядя на Лиса. «Вызвать эвакуатор». «Сами справимся», — замахал руками Марк. «Пять минут», — отрезал мужчина. «И чтобы вас тут не было». Стекло закрылось, и фургон проехал мимо. В салоне мелькнули отрешенные лица наёмников и растерянное лицо пацана лет 17 с ярко-синими глазами лунатика. Лис торопливо отвернулся. Среди бойцов могли оказаться те, с кем им пришлось столкнуться в лаборатории, и противники видели их в лицо. Пленника повезли. Лис стиснул кулаки, кляняя себя за беспомощность. Но что можно сделать вдвоем против целой группы бойцов, да еще под стенами их крепости. Узнал? Марк тоже заметил паренька в фургоне. Еще один селфи-глафиры. Надо сматываться. Приедем сюда в другой раз. Лис кивнул и вынул ноутбук. Безо всякой надежды взглянул на зависший экраны и уже собирался выключить, как вдруг во весь экран возникла фигура Яра. Это он. Лис с Марком взволнованно склонились над ноутбуком, стукнувшись лбами. На чёрно-белом видео Яр быстро удалялся от камеры по коридору. Он выглядел вполне здоровым после падения с небоскрёба и уверенно держался на ногах. «Ты уверен, что это он?» Засомневался Марк, разглядывая спину брата. «Может, просто похожий парень? Вряд ли Яру дадут свободно разгуливать». «Он пытается сбежать», — взволнованно перебил Лис, следя за другом. Дойдя до двери в конце, Яр остановился и стал рассматривать замок. Изображение переключилось на ближайшую камеру, в которую было хорошо видно лицо Яра. Сомнений в том, что это он не осталось. «Там наверняка электронная защита», — пробормотал Лис. «Ты сможешь ее отключить?» «Я не волшебник», — с досадой ответил Лис. «Смогу, если покопаться, но не сразу». Но только он хотел подключиться к системе охраны, как Яр уже потерял интерес к замку, развернулся и зашагал обратно. «Да что с ним такое?» — с досадой вскрикнул Лис. «Почему он даже не пытается бежать?» — изумленно протянул Марк. Яр. Пока Эми делали необходимые медицинские процедуры, Яру позволили покинуть палату, и теперь он бесцельно слонялся по коридору. Коридор заканчивался железной дверью с кодовым замком. Яр остановился напротив, разглядывая механизм. Подумал, что Соня могла бы без труда его вскрыть. А Лис отключил бы сигнализацию и систему охраны. Но у него не было их талантов. К тому же, будь даже дверь открыта, он бы не сбежал. Шахов крепко держал его на привязи, шантажируя пистолетом с отпечатками Яра. Развернувшись спиной к двери, Яра зашагал обратно по коридору, даже не подозревая о том, что Лис и брат в эту самую минуту наблюдают за ним. Он успел сделать несколько шагов, когда дверь за спиной с щелчком открылась. Яр бросил взгляд через плечо и увидел двух охранников, которые вели душного паренька. Он остановился у стены, разглядывая нового пленника. У него были темные вихрастые волосы и большие голубые глаза, как у героев аниме. Вел он себя на удивление спокойно, не пытался бежать и сопротивляться, а с интересом оглядывался по сторонам, как будто попал на занимательную экскурсию. Или только что очнулся от сна и не понимает, где оказался. «Еще один лунатик?» — хмуро спросил Яр. Заметив его, охранники на миг замерли. Как будто внезапно встретили вырвавшегося на волю тигра. Затем один из них, крепкий детина с бритым черепом, поспешно захлопнул дверь в блок. А второй крепко стиснул плечо пленника и процедил, избегая смотреть на Яра. «Не твоего ума дело!» Пленник повернул вихрастую голову на Яра и просиял, как будто встретил старого знакомого. «Ого! Это ты!» «Кто я?» — растерялся Яр. «Он был готов поклясться, что видит этого парня впервые». «Поговорить им не дали». Бритоголовый детина открыл магнитным ключом запертую палату и втолкнул туда пленника. Второй вынул из подмышки пачку белой бумаги и карандаш и сунул в дверь палаты, прежде чем захлопнуть ее. «Зачем ему бумага?» — удивился Яр. Охранники молча попятились на выход, торопясь как можно скорее оказаться подальше от него. «Чтобы вы знали, я со спины не нападаю!» — крикнул им вслед Яр. Только больше напугал, охранников как ветром сдуло. Хлопнула дверь, оставляя его одного в коридоре. Яр подошел к палате, в которую завели пленника. Прислонился к окошку на двери и увидел, как паренек что-то быстро рисует на подоконнике. Карандаш так стремительно летал по бумаге, что у Яра отпали последние сомнения. Перед ним был лунатик. Прошло не больше минуты, и рисунок был закончен. Пленник схватил лист и шагнул к двери, присланив рисунок к окошку. Яр пораженно уставился на изображение. Перед ним был черно-белый кадр из комикса, изображавший схватку супергероев на крыше небоскреба под полной луной. В одном из героев Яр узнал себя, в других — своих друзей. В мультяшной манере, но с поразительным портретным сходством, художник изобразил Соню, Лиса, Муромца, Марка, Вику. А темная фигура на краю крыши с лицом в тени — это, конечно, полозов. Лист скользнул в сторону. За стеклом возникло довольное лицо юного художника. Яр был уверен, что никогда его не встречал. И совершенно точно его не было на крыше в момент схватки. «Тогда откуда ему знать, что там происходило?» «Яр!» Резко окликнули его. Он повернулся и увидел доктора Лазарева, идущего от палаты Эммы. «Что вы там высматриваете?» «Ничего». Яр торопливо отступил от двери. Доктор бросил взгляд на окошко в двери палаты, но оно было пустым. Художник тоже отступил от стекла, забрав свой удивительный рисунок. «Можете возвращаться». Лазарев устало кивнул и побрел к выходу. «Как Эмма?» — окликнул его Яр. «Есть улучшение». «Улучшение?» Доктор обернулся на пороге, и Яр заметил, что у него совершенно больные глаза. Ей стало хуже. И доктор резко выскочил за железную дверь блока, как будто испугавшись, что сболтнул лишнего. Вернувшись в палату, Яр тихонько окликнул Эмму, но она не отозвалась. Тогда он присел на кровать и взял ее за руку. «А вот и Эмма», — пробормотала Ли, собирая ноутбук. Пять минут давно истекли, и они испытывали судьбу, задерживаясь у стенце Тадели Шахова. Но теперь они увидели достаточно. Соня была права, все дело в дочке Шахова. «Ты уверен, что это она?» — засомневался Марк. «У Эммы длинные волосы, а это с короткой стрижкой лица вообще не разглядеть». «Все в синяках, ранах «Забыл, что она упала с небоскреба», — буркнул лис. «Яр тоже упал», — возразил Марк. «Но выглядит бодрячком». «У Яра был Адуляр», — заметил лис. Только магия могла объяснить воскрешение друга из мертвых и его последующее исцеление. Но чем объяснить, что Яр, как привязанный, сидит у постели Эммы и держит ее за руку? Уж не приворожила ли его Стелла к Эмме? Неспроста, ведь не приснился сон, что Яр ее позабыл. «Поехали!» — поторопил он Марка. «Хорош здесь светиться!»